Глава 14. Алхимия и травничество. «Эй, есть тут кто?» – крикнул я в густую тьму жилища Кожевенника. «Да есть, есть, чего орёшь?» – раздался грубый бас откуда-то со стороны открытого погреба. «Подожди, сейчас подойду!» Интересно, чего он там забыл, хотя может у него там кожа хранится, уже просушенная на растяжке, хрен его разберет, все равно я в этом ремесле ничего не понимаю. Уже иду, буркнул массивный мускулистый мужик, выбираясь из подвала. Одет он был в некое подобие кожаного фартука и простые тканевые штаны, подпоясанные ремнем. Логично, раз уж ты кожевенник, чего себе-то не сделать. Он уже почти вылез из погреба, когда оттуда внезапно раздался крик. «Fucking slave! Get ass back here!» «Это, кажется, тебя», — хмыкнул я, делая шаг назад и давая к выйти наружу. «Да не обращай внимания», — махнул рукой тот. «Это мой подмастерь и ругается. Ему сегодня надо перебрать все наши запасы кожи, вот и орёт от возмущения». «Ну да ладно, ты-то чего хотел? Кстати, звать тебя как?» «Генри, а хотел пояс». Я не стал ходить вокруг да около. Свободного времени оставалось совсем немного, и его хотелось бы провести с максимальной пользой. Например, пропустить пивка, если у меня останутся на это деньги. Сушняк до сих пор мучил, а попросить кружку воды у той же Бьянки я как-то не додумался. Видать, наркота и мне дала по мозгам. ну поезда пояс-то, конечно, можно!» Бросил кожевенник, задумчиво почесывая бороду. «Вот только какой именно тебе нужен? Изготовить-то я могу любой, но несколько у меня тут уже есть. Может, они тебе подойдут?» «Может, и подойдут?» Пожал плечами я, тихо радуясь тому, что не придется ждать заказа до завтра. «Показывай!» «Погоди немного, сейчас принесу», – ответил кожевенник, скрываясь в своей хате. Спустя минуту он вернулся, держа в руках три прочных кожаных ремня с металлическими застежками. Не густо, но выбирать есть из чего. Один из ремней почти не отличался от моего. Тоже одно крепление под оружие, вот только благодаря ряду круглых металлических пластин, нашитых прямо поверх кожи, Он увеличивал показатели защиты от любого типа атак на две единицы. Второй был без металлических набоек, зато рядом с оружейным ремешком были пришиты два небольших кармашка, в которые можно было запихнуть по зелью или какую-нибудь мелочевку. Третий вариант оказался не менее интересным. Обычный пояс только с двумя креплениями под оружие. Конечно, удобно. Можно притащить какой-нибудь трофей с поля боя, но все-таки выживание сейчас приоритетнее, так что лучше остановиться на первых двух вариантах. Итак, броня или два слота подзелье выбор довольно сложный. С одной стороны, дополнительная защита никогда лишней не будет, а с другой, не такой уж большой бонус этот ремень дает. Конечно, в отсутствии нормальной керасы или на худой конец кольчуги и это неплохо, но все таки возможность подлечить себя получше будет. И этот...» — ткнул я в ремень с карманами. «Хороший выбор», — кивнул Кожевенник, — «но не дешёвый». «Сколько?» «Полтора бронзовых альдинга», — бросил он, откладывая остальные пояса в сторону. «Ну...» «Приехали! А нужной суммы у меня-то и нет. Но, с другой стороны, вряд ли на его изделие большой спрос. Особенно сейчас, когда деревня оказалась в полной изоляции. Может, потому и ломит цену, что заработка нет. А раз так, то избить ее наверняка можно. «Это же простой кожаный ремень. Он столько не стоит!» – возразил я, делая максимально незаинтересованное лицо – Кожа явно далеко не новая. Я указал на потертости возле бляшки ремня. Видать, его до меня уже носил кто-то. Дыни да под заказ он сделан, чтобы цену так заламывать. Максимум 80 железных альтингов. Это не потертости, а кожа светлее в этих местах, возразил мастер. Да и работа была довольно сложная. Ты посмотри на те же кармашки, видишь? У них внутренняя отделка из мягкой ткани с подкладкой из шерсти, чтобы внутри ничего не разбивалось. К тому же, прямо под их кожу вшит жесткий металлический каркас, так что даже если ты на него упадешь или что-то уронишь, то содержимое никак не пострадает. И ты хочешь сказать, что вот это стоит 80 железных монет? Да не смежи меня, тут как минимум одна бронза и 20 железок. «Ну, уже почти. Еще немного скинуть, и мне хватит денег, чтобы расплатиться. Правда, после этого я останусь без гроша в кармане. Ну, так ведь не в последний раз жалование получаю». «Одна бронза и двенадцать железок», — покачал головой я. «Больше дать не могу. Просто нету. Или так, или сделки не будет». «Конечно, я немного слукавил, но одну монету на кружечку пива уж очень хотелось оставить, да и не полезет же он ко мне в кошель в конце-то концов». «Эвана как?» – задумчиво почесал бороду кожевенник. «Тоже с монетой не густо. Странно, мне казалось, уж у вас-то, стражников, проблем с этим быть не должно». «Так откуда же ей туда взяться, когда бандиты все дороги перекрыли?» – развел руками я. «Сколько имею, столько и предлагаю. Не сойдемся, не вопрос. Обойду с тем, что есть». Повисло напряженное молчание. Торгаш думал, соглашаться ли на мой вариант сделки. Вряд ли ему в ближайшее время подвернется что-то получше. Я же просто мечтал о кружке холодного и чуть солоноватого пива. О том, как от ним залпом ее, ладно, ударил кулаком молодойнка кожевенник, Давай поступим так: я возьму предложенную тобой сумму, твой пояс и завтра, как получишь жалование, занесешь мне еще четыре монеты. Договорились. Кивнул я, высыпая ему на ладонь почти все содержимое моего кошеля и, снимая с себя простой пояс и на его место водружая обновку. На время переодевания фальшон пришлось отложить в сторону. В руках он мешался, но в новое крепление оружие вошло на удивление легко, как будто под него делалось. «Эх, еще бы ножны для меча сладить, чтобы не ржавел, да и не порезаться им ненароком. Вот только денег у меня уже нет, Еще, блин, и должен остался». Навык торговля достиг первого уровня, получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 150 очков. В кожевенной мастерской делать больше было нечего. Попрощавшись с мастером, я быстрым шагом побрел главной площади. До таверны оттуда было добраться проще всего. Бабы от колодца уже ушли, ребятишки тоже куда-то делись, а пес, которого дергали за уши, теперь мирно дремал, развалившись под теплыми солнечными лучами. Время уже было послеобеденное, так что все наверняка разбрелись по домам отдыхать перед вечерним трудовым рывком. В таверне тоже было пусто, только корчмарь дремал за стойкой, периодически одним глазом косясь на дверь. В мою сторону он даже не посмотрел, оживился только тогда, когда на стойку упала моя последняя монета. «Тебе чего?» – спросил трактирщик, недоуменно уставившись на нее. «Пиво!» – пожал плечами, я, подвигая к нему монету, и побыстрее, тороплюсь. «Пиво-то можно!» – кивнул Норан, двигая монету обратно ко мне. «Вот только, но два альдинга стоит!» Ну, приехали. Берен, что мне врал или нет? С другой стороны, зачем ему это делать-то? Вот тут и одно что не зачем. а может, трактирщик просто решил меня надуть, отомстить мне после того, как я спас его таверну от разгрома. Ну да, ради этого пришлось разлить по кружкам бочку пива за счет заведения, но вряд ли она стоила столько же, как разгромленные стулья, столы и выбитые ставни. Вот она людская благодарность. Торговаться с ним по всей видимости бесполезно. Придется давить авторитетом. Так, насколько я помню, пиво для всех обитателей деревни бесплатное до двух кружек в день. Для жителей да, с условием, что они потом вернут все, что пропили. Начал было Норан, но я его тут же перебил. Помолчи. Так вот, для стражи. Кое я принадлежу». Я достал из-за пояса свой меч и с недвусмысленным намеком грохнул им остойко, мол, если потребуется, отрежу тебе кое-что лишнее. Жратва и выпивка вообще бесплатные, трижды в день. «Только по особому распоряжению Береда», возразил трактирщик, чуть отодвинувшись от стойки, и он намереваясь потянуться за своим самострелом. «А на мой счет не было?» Хищно оскарился я. «Ну ладно, не вопрос. Сейчас я схожу к капитану, оторву его от учений. Берен придет сюда, потратив кучу времени. И тогда посмотрим, что он скажет по поводу того, что ты не соблюдаешь условия договора». Трактирщик замолчал, пытаясь переварить выданную мной тираду. Угроза рассказать все капитану явно возымела эффект, И теперь, судя по напряженному и немного покрасневшему лицу корчмаря, внутри него боролись нежелание вступать в конфликт с начальником стражи и желанием меня надуть. В конце концов победила первая. «Ладно», – бросил он, сгребая со стойки альдинг и наполняя большую кружку из краника ближайшей бочки. «Забирай свое пиво и не мозоль мне глаза. Без тебя тошно». Навык дипломатия достиг третьего уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 130 опыта. И вот тут меня уже серьезно разобрало. Я спас задницу этого урода. Он попытался меня надуть и теперь еще недоволен, что ее поймали на горячем. Но уже нет, так этого оставлять нельзя. «Слушай, ты, скотина неблагодарная, не далее, как позавчера, я спас твою таверну от разгрома, и вот так ты меня отблагодарил? Сука! Я ведь даже не потребовал бесплатного пива, хотя мог бы! Я заплатил за него ровно столько, сколько оно тут и стоит, и не надо мне заливать про две монеты! Я у капитана узнавал его настоящую цену!» и пара человек потом только подтвердили его слова. В следующий раз, когда попытаешься кого-то надуть, хотя бы поинтересуйся, человек в курсе местных порядков или нет. Зараза, по-честному ведь хотела, ты так и да. Я сделал небольшую паузу, чтобы набрать воздуха в грудь. «Я, сука, был очень рад помочь тебе в сохранении твоей задрипанной корчмы» и услышать такие теплые слова благодарности. Я схватил со стойки кружку и буквально одним залпом опрокинул ее в себя. Пиво было теплым и дерьмовым на вкус, его явно разбавляли водой, но на безрыбе и эта кружка с неким подобием мочи меня более чем устроила. «Ты закончил?» скучающим голосом поинтересовался Норан. «Да, сука, закончил!» Рявкнул я в ответ, грохнув кружкой о стойку. «Ну так и вали отсюда, ва Все тем же бесцветным голосом сказал трактирщик, доставая свой самострел и недвусмысленно намекая на то, что с удовольствием применит его, если я задержусь тут хотя бы еще на минуту. Правда, это было уже лишним. Задерживаться тут мне и без того не хотелось, тем более... Сейчас было уже самое время идти будить Вернона и начинать готовить зелья. С лечением Тура затягивать уж точно не стоит, по крайней мере, до той стадии, когда для него последний может стать каждая минута. Как только за моей спиной захлопнулась дверь трактира, перед глазами всплыло новое сообщение. Завершено случайное событие на горячим. Потеряно 10 очков уважения. Текущий уровень уважения узнаваемый. Цены в лавках и мастерских были повышены. До следующего уровня уважения осталось 10 очков. Зараза! Мало мне было тех троих баб, которые мне ежедневно будут жизнь портить. Теперь еще и трактирщик решил на меня обидеться. Ну и пошел он в жопу! Если для улучшения отношения с ним нужно отыгрывать лопуха и конченного терпилу, то я уж лучше выберу иной путь – путь страха. К тому моменту, когда я добрался до дома Тура и Бьянки, настроение испортилось окончательно. С таким трудом зарабатываемое уважение рисковало просто испариться по придуре трактирщикой двух баб, которым срочно было нужно выдать замуж третью и, самое главное, Как решать этот конфликт, я не имел ни малейшего понятия. Вердан подъем!» – Рявкнул я, ввалившись в полумрак хижины. «Труба зовет!» Парень даже не пошевелился. Как лежал мордой в подушку, так и остался. Хорошо его вырубило. Зато застонал и заворочился тур. Даже попытался встать и обвести избу мутным от боли взглядом. Бьянка тут же подскочила к нему и одним ловким движением уложила обратно на постель и попыталась успокоить. Вышло, конечно, не очень, но на новую попытку у здоровяка уже сил просто не было. «Как он?» – поинтересовался у нее, я, подходя поближе. «Хуже», – с трудом выдавила из себя заплаканная девушка. «Я уже надеюсь…» – она снова всхлипнула, что боги не будут его мучить и заберут побыстрее. «Не раскисай!» – я похлопал ее по плечу. «Дадут боги уже к утру, он пойдет на поправку!» А про себя тихо добавил «Если считать верно на богом!» Парня надо было будить. Если так дело пойдет и дальше, то туры вправду может не дотянуть до утра. А кто его знает, сколько по времени займет готовка этих самых зелий, потом отдохнуть еще успеет. В крайнем случае, договорюсь за него с Береном. Он-то мужик вроде правильный, должен понять. Эй, спящая красавица, подъем! Я потряс Вернона за плечо. Парень никак не отреагировал, даже не всхрапнул. Подъем, говорю, давай, хватит дрыхнуть, долг зовет. А, что? Заворочился парень, пытаясь нащупать мою руку своей. Генри, это ты? Погоди, почему темно? Я что, ослеп? Ты спишь лицом вниз, поднимайся, нам зелье надо готовить. Настойки. Почти машинально поправил меня Вернан. «Зелья готовятся на очищенном алхимическом порошке и воде, а вот настойки на спирту. Хорошо, хорошо. Отступил на шаг, давай ему встать с кровати. Ты мне курс юного алхимика проведешь по дороге, а сейчас одевайся, осмотри тура турой, пошли, быстрее начнем, быстрее закончим. Травничество, снова поправил Вердон, алхимия считается только изготовление зелий и эликсиров на алхимической основе, а также поиск новых, пока не изученных формул с ее помощью. Все остальное это травничество. Хорошо, хорошо, я уже понял, что ты умный, только туру от этого пока легче не стало. Кстати, как он? поинтересовался парень, подходя к постели ранинова. Можно не говорить. Сам вижу, что плохо. Ладно, он махнул рукой. Пойдем. По дороге расскажу, что надо делать. Мы вышли из избы, оставив Бьянку наедине с умирающим мужем. Солнце уже медленно, но верно клонилось к закату. Небо потихоньку заливал мягкий, теплый багрянец. Начинались трекотать первые сверчки, втря легкому вечернему ветерку шуршащему в густой траве. На деревенской площади снова завывал старый сторожевой пес. Времени оставалось все меньше, так что мы медлить не стали и сразу направились к старому дому Бенны. Местная знахарка жила на отшибе хоть и внутри частокола. Ее хата уже успела покоситься, соломенная крыша просесть, а небольшой садик перед домом порасти бурьяном. Однако дорожка, ведущая к крыльцу, была протоптана, да и ограду кто-то явно держал в порядке. «Я иногда сюда прихожу, наводить порядок в саду, да и дом прибираю», – тихо сказал Вернон. «В память о ней. Иногда мне помогает Берен. Он говорит, что так пытается отдавать долг». «А неужели никто не помешал ее сожжению?» – поинтересовался я. «У вас же тут мужиков вон сколько, и ни один не заступился». «А как тут заступишься?» – пожал плечами парень. «Ну, подняли бы мы тех десятерых рыцарей на вилы, так орден потом бы послал их уже не десяток, а пару сотен и спалил бы к херам всю деревню. И просто укрыть ее где-нибудь на время было нельзя. Сначала тут были только послушники, пришедшие вместе с частью королевской армии, но они никого сжигать не пытались, просто молились и предлагали всем перейти в их веру». «Бенна не придала этому большого значения». Вернон замолчал, возясь с прожавевшей щеколдой небольшой аккуратной калитки. Да и работы у нее тогда было много. У отряда не было лекарей, так что вся забота о раненых легла на ее плечи. Рыцари нагрянули ее внезапно спустя два дня. Мы ее просто не успели спрятать, да и она не хотела бросать своих подопечных на верную гибель». А что было дальше, ты знаешь. Ее обвинили в черном колдовстве и сожгли на костре, как ведьму. Кстати, нам на улице лучше долго не стоять. Кто знает, может, Орден успел кого-то обратить в свою веру. Да уж, печальная история, бросил я, помогаю парню открыть заклинившую дверь. Она поддалась не сразу, лишь спустя несколько хороших ударов Раздался тихий скрежет дверных петель, и мы оказались в заброшенном жилище так называемой ведьмы.